Кэн Кизи, «Над кукушкиным гнездом», роман, перевод с английского, журнал «Новый мир», номера 7 по 10 за 1987 год, считает Николай Козий, роман Кэна Кизи «Над кукушкиным гнездом» опубликован ровно четверть века назад. Но под действием времени эта книга не потускнела. Не стерлись ни ее своеобразие, ни ее значительность. Такое случается нечасто, особенно в американских условиях, где книжный рынок властно навязывает свои правила игры с настойчивостью, от которой очень трудно защититься. Не случайно таким обыденным, почти привычным, стал в Америке печальный сюжет литературной биографии, открывающийся ярким дебютом. Печальный потому, что вслед первому успеху начинается обычная безудержная эксплуатация свеженайденной темы, образности и стилистики, пока за бесконечными рзацами не утрачивает всякого интереса и сама находка. А с течением времени и в ранней книге, сделавшей автору имя, обнаруживается нередко столько слабостей, что говорить приходится уже не столько о погибшем таланте, сколько об эфемерности было сенсации. С Кеном Кизи этого не произошло. Хотя вся его писательская жизнь после первой книги, сразу сделавшей начинающего прозаика знаменитым, легко укладывается в привычную схему и дает достаточно весомый повод прибегнуть к формуле «обманутые ожидания». Но та первая книга осталась, сколько бы ей потом не подражали и как бы легкомысленно не растрачивал свое дарование сам Кизи. Даже после знаменитого одноименного фильма «Милоша Формана», снятого 13 лет спустя, роман вовсе не кажется всего лишь наметкой сценария, из которой выдающийся режиссер сделал действительно заметное произведение. Нет... Роман обладает собственной и совершенно самостоятельной художественной значимостью. Причем она, думается, богаче и интереснее, чем извлеченная Форманом из романа аллегория обезумевшего мира, где царствует некий одушевленный компьютер, подавляя любое сопротивление и насаждая нормы разумного бытия до последней мелочи продуманного, математически безукоризненного и бездушного беспредельно. Все дело в том, что Кизи сумел донести живую реальность Америки начала шестидесятых годов, сделав этой тонкой достоверно при всей экстравагантности сюжета, заключающего в себе, разумеется, иносказание, а не плоско понятое правдоподобие. За каждым эпизодом у Кизи чувствуется непосредственное наблюдение. Гротеск растет из гущи будничности оттого и превращаясь в сухую модернистскую абстракцию. Кизе было 27 лет, когда вышел его роман. Два из них он провел в госпитале от безденежья, согласившись предоставить себя для экспериментов по применению наркотиков с лечебными целями. Программа этих опытов была прервана после вмешательства правительственных инстанций, но Кизи остался в больнице санитаром. И тогдашние впечатления наполнили роман, написанный в трагефарсовой тональности. Наверное, самой точное для такого материала. Не будем предварять читательский суд. Скорее всего, книга Кизи вызовет разновечивые отклики, она слишком не шаблонна. Едва ли мы так уж сильно ощутим, что написана она довольно давно, и все-таки об этом не лишне напомнить. Потому что время в этом романе напоминает о себе настойчиво. Время болезненных социальных перемен, когда стремительно утверждалось потребительское общество, всем и каждому навязывая идеал среднестатистического благоденствия, того, которое достигалось обезличиванием искоренением всего нетипового и нестандартизированного убогой рациональностью, агрессивно посягающей на любую независимость чувства, мысли и поведения. Кизи признается, что его в ту пору преследовало ощущение, словно все мы оказались в лодке, дрейфующей в открытом море. Берегов не видно, и время как будто оборвалось, а будущее не наступит» ним было самочувствие многих его сверстников травмированных первым же соприкосновением с действительностью где круг понятий исповедуемых с сытым несщенством